День рождения В глубине двигались тени древних обитателей океана. Было жутковато. Оксана взлетела и закружилась, оглядывая горизонт. Где же этот таинственный остров Буян? Изумрудная поверхность воды сверкала солнечными бликами и отражала облака. Но горизонт был чист. Она поднималась всё выше и выше, останавливаясь иногда, чтобы унять колотящееся от восторга сердце. Красота воспринималась не только глазами, но всем телом. Наконец она прошла сквозь облака и опять начала испытывать легкий щекочущий страх. «Я сплю», — напомнила она себе и продолжила лететь вверх. Синева сгущалась и темнела, а солнце звенело, как высоковольтная дуга. Тело вспыхнуло и растворилось во тьме. И снова все стало ясно. Вот оно, острие свечи. Так же, как облака отражаются в океане, «Здесь отражаются все наши мысли и чувства. Здесь исполняются мечты и реализуются страхи». «Ой, чего же я хочу-то?» Она попыталась вспомнить, но желания сами начали вспыхивать, как звёзды, и лететь ей навстречу. Она только кивала им, соглашаясь. «Да, хочу. И этого тоже хочу». Звёздный хоровод закружился вокруг неё и заиграла мелодия с детства знакомой песенки. «Каравай, каравай, кого любишь, выбирай». Оксана ощутила своё тело, лежащее на родной домашней постели. Уголки губ были растянуты в счастливые улыбки. В глаза бил солнечный луч, а в ушах звучала музыка. «Как на Ксюшин день рождения испекли мы каравай!» Она села на кровати. «Кто это поёт?» В комнату заглянула Надя. «Там клоуны. Пришли вас поздравлять». «Какие ещё клоуны?» Оксана накинула халат и вышла из комнаты. В коридоре стоял орликин с разноцветным букетом воздушных шаров и, весело притопывая, пел тенором. Вот такой ширины! Рядом с ним пританцовывала и подпевала девочка с голубыми волосами. В одной руке она держала корзину с розами, а в другой — белого плюшевого мишку. Допев песню, Мальвина поставила цветы к ногам Оксаны и вручила ей игрушку. «Это от дяди Вовы», — сделала она реверанс. «Он просил извините за то, что не сможет сегодня поздравить вас лично, но он обязательно придёт, когда будет свободен». «Спасибо», — прошептала ошеломлённая Оксана. «А ещё он желает вам здоровья и любви», — добавил Орликин, отдавая Оксане шарики. «И ещё чуть не забыл». Он залез в глубокие карманы, достал оттуда за уши живого кролика. «Ой, это не то», — отдал его Мальвине и снова нырнул вглубь штанины. На этот раз из его ладони выпорхнула бабочка. «Ой, это тоже не то. Ага, вот оно». Он достал свёрнутую трубочкой грамоту и протянул хохочущей Оксане. Мальвина вернула орликину кролика и достала из рюкзачка папку. «Распишитесь вот здесь, пожалуйста». Она подала красивую ручку в виде пирожар птицы. Чтобы взять, её пришлось отпустить серебристые нитки, и шары разлетелись по потолку. Поставив автограф на документе, Оксана протянула перо девушке, но та подмигнула. «Это в подарок от фирмы. С днём рождения!» Проводив клоунов, Оксана сломала печать и развернула письмо. «Ты уже большая девочка», — было написано там. «Но когда ты была маленькой, у меня не было возможности делать тебе такие подарки, поэтому не сердись на старика. С днём рождения!» «Кто это дядя Вова?» — удивилась Елена Сергеевна. «Как кто? Дядя Вова Королёв». «А чего это он вдруг?» «Это я как раз у тебя хотела спросить. Расскажи-ка мне, что за история у вас была в молодости? Почему он вдруг решил, что я его дочь?» «Свят-свят», — перекрестилась Елена Сергеевна. «Врёт. Вот тебе крест». Перед лицом смерти обычно не врут. «Как смерти?» «Он в аварию попал. Лежит в больнице, весь в гипсе. Я заезжала его проведать». «Ксюша, да как ты могла такое подумать?» Да и как ты можешь быть его дочерью? Он в армию в ноябре ушёл, а ты через год ровно родилась. А точно в ноябре? Может, он весеннего призыва? Точно. Снег лежал, и листья летели сухие. На лице матери отобразилась тоска. Да что я тебя убеждаю? В зеркало глянь, ты ж копия Васька. И астма опять же. Его в армию из-за неё и не взяли. Скажи честно, у тебя до да папы был роман с дядей Вовой? «Ну и что? Мало ли с кем у меня по молодости могли быть увлечения?» «Интересно. Что тебе интересно?» «Да ладно. Дело прошлое. Пойдём завтракать.» Это был самый прекрасный день рождения в её жизни. Вечером совершенно неожиданно нагрянули друзья. Самыми первыми приехали Алексей и Соня, следом за ними Галина, Владимир и Александр. «Ой, Оксана засуетилась. Я как-то не рассчитывала, что вы все приедете». — Спокойно, — скомандовал Алексей. — Ребята, раздвигайте стол. Сейчас из ресторана еду привезут. Раздался звонок. Оксана открыла и ахнула от удивления. На пороге стояли Анна Даниловна и Глеб. — Как вы узнали? — Оксана Васильевна, у вас в истории болезни все ваши данные записаны. Ничего, что мы без приглашения? — Да я никого не приглашала. Они сами пришли. Не успели они раздеться и пройти в комнату, как снова раздался звонок. «Это, наверное, официанты», — сказал Алексей и пошёл открывать. Через минуту в комнату вошёл Рихард с букетом цветов. «А ты как узнал?» «Да вот, пришлось применить пытки». Он посмотрел на Алексея. «Знакомьтесь, это мой друг Рихард». Оксана многозначительно обвела взглядом всех присутствующих. Александр поднялся и протянул ему руку. В комнату вошли несколько девушек и быстро накрыли стол. «Это просто сказка какая-то». — засмеялась Оксана. И снова раздался звонок. — А это кто? Оксана побежала открывать. На пороге стояла цыганка. — Ай, дай руку, много счастья тебе нагадаю. — Зарина. Оксана бросилась ей на шею. Все наконец уселись за стол, налили шампанского и приступили к поздравлениям. Алексей сказал длинный тост о том, как все её любят и хотят иметь возможность постоянно быть с ней на связи, а поэтому... Он достал блестящую подарочную коробку и подал Оксане. «Неужели новый сотовый?» — обрадовалась Оксана, срывая фольгу. «Согласись, твой старый безнадёжно устарел». «Я так знала, что вы сговорились. А как он включается?» Она нажала кнопку, и экран засветился. «Обалдеть! Надо срочно забить в него все ваши номера». Все зазвенели фужерами и выпили за здоровье именинницы. «У меня подарок поскромнее». Взял слово Александр и достал из пакета медведицу. Сначала все ахнули, а потом в комнате возникла тишина. Медведица светилась, как перламутровая. В некоторых местах дерево даже казалось прозрачным. «Саша», — прошептала Оксана. «Боже, какая красота! Я даже представить не могла, что это будет так... Так чудесно!» «Ничего себе поскромнее», — возмутился Глеб. «Я даже стесняюсь спросить, сколько это стоит». «Это не просто скульптура», — сказал Александр и снял с медведицы крышку, спину. «Это как бы ковш-шкатулка. Можно использовать как тайник для хранения каких-нибудь украшений». «Какая прелесть!» — проскулила Галина. «А я-то думаю, что ты там пилишь такое секретное». «Сам сделал?» — изумился Рихард. «Ну а кто?» — «Конечно, сам. Целый месяц по ночам резал, а последние дни почти круглосуточно». «Я готов покупать у тебя подобные изделия». «Да ну, вряд ли я буду делать на продажу. Ну и зря. За такую вещь я бы дал тысяч пять». «Чего пять?» — охмурился Александр. «Пятнадцать, не меньше». «Саша», — засмеялась Оксана. «Он имеет в виду пять тысяч долларов». «Долларов, конечно», — кивнул Рихард. «Долларов?» — подпрыгнула на стуле Елена Сергеевна и с огромным уважением посмотрела на будущего зятя. «Ты шутишь?» — не поверил своим ушам Александр. Какие тут уж шутки. У меня постоянно и заказаны такие вещи. В Европе изделия из Сувиля в драку раскупают. Хоть аукционы устраивай, а мастеров толковых мало. Ну так как? Договоримся? Я ж говорила, что он у тебя миллионер, — шепнула Зарина на ухо Оксане. Все выпили за талант и за любовь, после чего слово взял Рихард. «Помните мультик про Винни-Пуха?» — он. «Когда сова подарила ослику его же собственный хвост, так вот, я решил повторить её подвиг. Оксана, я надеюсь, ты будешь рада получить обратно безвозмездно свой собственный автомобиль. Что, правда? — не поверила своим ушам Оксана. Рихард протянул ей ключи, привязанные к шнурку с бантиком, чтобы было похоже на хвост. Боже мой, Рихард, как? Я уже не надеялась. Будем считать, что я немного помог милиции. Заберёшь его со стоянки, подпишешь документы. А сейчас я принесу свой скромный подарок. — сказала Елена Сергеевна и встала. «Мамочка, да то, что ты снова ходить начала, это самый-самый ценный для меня подарок». «Я помогу», — вскочила Надя. Через минуту они внесли праздничный торт. «Сама испекла», — похвасталась Елена Сергеевна. «А Надя помогала». Они поставили торт перед Оксаной. «А почему свеча одна?» — удивился Алексей. «Больше не было». «Зато церковная, освященная». — Загадывай желание и задувай. Оксана сидела и смотрела на пламя свечи. Глаза её слезились от счастья, а в голове мелькали образы желаний. Она даже не успевала их осознавать и проговаривать. — Дуй же, — сказала мама. — Зачем? — Пусть горит, — прошептала Оксана. Конец седьмой книги.